вместо предисловия. Путь парадокса – это путь истины. Читатель, тем более юный, не делит книги на русские и переводные. Вышли в свет на русском языке – значит русские. Когда мы в детстве и отрочестве читали Майен Рида или Жюли Верна, Стивенсона или Дюма, нам едва ли приходило в голову не только удержать в памяти – но даже пробежать глазами набрано на ван-титуле и в содержании имя переводчика. «Остров сокровищ» и «Три мушкетера», «Таинственный остров» и «Оливер Твист», «Отец Горио», «Русалочка» и «Счастливый принц» — русские книги, а их авторы — русские писатели. Для тех же, кто читает эти книги по-фински, по-гречески или, скажем, по-французски, это писатели финские, греческие или французские. Не это ли, среди прочего, имел в виду французский исследователь творчества Оскара Уальда Жак де Ланглад, назвав выпущенную им лет сорок назад книгу «Оскар Уальд. Французский писатель». Спросите сегодняшнего российского читателя, кого из английских писателей он перечитывает с охотой. И в этот список, наряду с Диккенсом, Конан Дойлом, Киплингом, Стивенсоном, Честертоном, Моемом и Агатой Кристи, возможно, попадет и Оскар Уальт. В сегодняшней России Уальда переиздают часто: сказки, пьесы и портрет Дариана Грея в первую голову. Я не испытываю ни малейшего желания стать популярным прозаиком. Писал Уальт в 1890 году после выхода в свет портрета Дариана Грея, а между тем диапазон поклонников Уальда Широк. От интеллектуалов до начинающих изучать английский язык. В том числе и диапазон возрастной. у Уальт, вспомним Владимира Набокова, и в детскую опустился, и в людскую поднялся. У Альда, оговоримся, больше цитируют, чем читают. андрей Жид, в молодости близкий друг Уальда, писал, что лучшее из им написанного лишь бледное отражение его блестящего искусства беседы. Его парадоксальные изречения «Путь парадокса – это путь истины», заметил Уальт однажды, в ходу не только на его родине, но и в России. Его пьесы, сказки, статьи, письма, роман давно уже, как наши горе от ума» или «Евгений Онегин» разошлись на цитаты. Истина в них, по формуле Честертона, перевернута вверх ногами, чтобы на нее обратили внимание. Самая прочная основа для брака – взаимное непонимание. Искусство в сущности отражает вовсе не жизнь, а зрителя. Мужчина может быть счастлив с любой женщиной, при условии, что он ее не любит. Сейчас у нас с Америкой общее все, кроме языка. Жизнь – слишком серьезная штука, чтобы говорить о ней всерьез. «Я могу сочувствовать всему, кроме страдания». Предпоследним афоризмом Уальт руководствовался всю жизнь, чем, кстати сказать, заслужил презрительную характеристику своего соотечественника Джеймса Джойса, как-то обронившего. Уальт исполняет роль шута при английском дворе. А последним предсказал свою собственную горькую судьбу, сочувствующих Уальду, настрадавшемуся во время унизительных судебных процессов, и потом за решеткой, нашлось совсем немного. Любопытно, как соотносится жизнь Уальда с его изречениями. Бывает, его судьба опровергает его же изящные афористические формулы. В паре Оскар Уальт-Констанс Уальт, сильный скорее была Констанс, а слабым Оскар. При этом никакой тирании слабого над сильным. Его жена никогда не испытывала, кем, кем, а уж семейным тираном Уальд точно не был. Только по-настоящему хорошая женщина способна совершить по-настоящему глупый поступок. Опровергает жизненный опыт Уальда и эту мысль. Констанс определенно была по-настоящему хорошей женщиной. Однако по-настоящему глупых поступков она, несмотря на двусмысленное положение, в котором оказалась не совершала, ведь простодушие и глупость не одно и то же. Мужчина может быть счастлив с любой женщиной, при условии, что он ее не любит. Похвалиться этим Оскар Уальд никак не мог. Мир всегда смеялся над своими трагедиями, ибо только так их и можно переносить. Когда с Уальдом случилась трагедия, чувство юмора ему впервые стало изменять. Умеренность губительна, успех способствует только излишеству. Умеренность у Альду не была свойственна, однако и успех сопутствовал ему и пикурейцу недолго. Все женщины со временем становятся похожи на своих матерей. В этом их женская трагедия. Мужчины никогда, в этом трагедия мужская. Ошибся у и на этот раз, причем дважды. Сам он с каждым годом становился все больше похожим на свою мать, в чем и состояла его трагедия. Разница между святым и грешником в том, что у святого есть прошлое, а у грешника – будущее. У грешника Уальда будущего не было. Есть, разумеется, у Уальда парадоксы, которые не расходятся с его жизнью, воспроизводят или угадывают ее. «У женщины поразительная интуиция. Она способна догадаться обо всем, кроме самого очевидного», – заметил Уальд. «И воспроизвел тем самым ситуацию в собственной семье». «Публика, на удивление, терпима. Она прощает все, кроме гениальности». Уальд оказался прав. Будь он менее талантлив, и публика не втоптала бы его в грязь с таким наслаждением. Каждым своим неординарным поступком мы наживаем себе врага. Ординарных поступков Уальт совершал мало, и поэтому выбирал врагов, как он сам выражался, с особым чанием. Всякий раз, когда человек допускает глупость, он делает это из самых благородных побуждений. Вот и Уальт допустил непростительную глупость, когда после предъявленных ему обвинений не покинул Англию, из самых благородных побуждений. Ужасно, когда о тебе говорят, но еще ужаснее, когда не говорят. Предсказал свою судьбу Уальт и в этом случае. Сначала общество только о нем и говорило. После же процесса и тюрьмы ему был объявлен бойкот, его книги не переиздавались, пьесы снимались с постановки, а имя Софиш. Любовь к себе человек проносит через всю жизнь. Это он про себя, и как же точно. Общество часто прощает преступника, но не мечтателя. И это тоже не в бровь, а в глаз.